где Руневский с ней познакомился. «Друзья мои», — сказал Рыбаренко, обращаясь к Владимиру и к Руневскому, «помиритесь, пока еще можно. Я чувствую, что один из вас не воротится домой». «Позвольте объяснить», — сказал он, уставив на него большие красные глаза. «Здесь оскорбление нестерпимое, с! Примирение невозможно, с! Здесь обижено почтенное семейство, с!» «Весьма почтенная-с! Я до примирения не допущусь, А если бы приятель мой Зорин и согласился, то я сам, Егор Фрышкин, буду стреляться вместо его-с!» Оба противника уже стояли один против другого. Вокруг их царствовала страшная тишина, прерванная на одну секунду щелканьем курков. Фрышкин не переставал горячиться, он был красен, как рак.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 и лихорадка его, вместо того, чтобы уменьшиться, значительно увеличилась. В одну ночь, когда сильный жар никак не давал ему заснуть, странный шум раздался близ него. Он стал прислушиваться, и ему показалось, что шум этот происходит в покоях, смежных с его комнатой. Вскоре он начал различать голоса бригадирши и Клеопатры Платонны. «Подождите хоть один день, Марфа Сергеевна!» — говорила Клеопатра Платонна. — Подождите хоть до утра. — Не могу, мать моя, — отвечала Сугробина. — Да и ждать-то к чему? Немного раньше, немного позже, а все тем же кончится. А ты, с сударыня, уж всегда расхныкаешься, как девчонка какая. В тот раз та же была история, когда Дашиной-то матери дело дошло. Какая бы я и бригадирша-то была, если б крови-то видеть не могла. Вы не хотите! – вскричала Клеопатра Платонна. Вы не хотите один раз отказаться от… Рыцарям в России! – закричала Сугробина. Руневский не мог удержаться, чтобы при этих словах не привстать и не приложить глаза к ключевой дыре. Среди комнаты стоял Семён Семёнович Теляев, одетый с ног до головы в железные латы. Перед ним на полу лежал какой-то предмет. закрытой красным сукном чего тебе надобно марфа спросил он грубым голосом пора мой батюшка прошептала старуха тут руневский заметил что на бригадирше было платье ярко красного цвета свышитое на груди большую черную летучую мышью на латах теляева изображен был филин и на шлеме его торчали Филиновые крылья. Клеопатра Платонна, коей черты обнаруживали ужасное внутреннее барение, подошла к стене и, сорвав с нее небольшую доску со странными, непонятными знаками, бросила ее на пол и разбила в дребезги. Внезапно обои раздвинулись, и из потаенной двери вошёл в комнату высокий человек в чёрном домино. И в маске. При виде коего Руневский тотчас догадался, что это тот самый, которого видел Антонио в вилле Дон Пьетро Дурджина. Сугробина и Теляев обмерли от страха, когда он вошел. — Ты уж здесь, — сказала дрожа-бригадирша. — Пора, — отвечал незнакомец. — Подожди хоть один день.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 Они сидели вместе с Владимиром перед пылающим камином, и Даша в красивом утреннем платье и в чепчике разливала чай. Клеопатра Платонна, уступившая ей эту должность, сидела молча у окошка и что-то работало. Взор Руневского нечаянно упал на портрет Прасковьи Андреевны. «До какой степени, — сказал он, — воображение может овладеть человеческим рассудком,